В денежных делах от очень скрытен. Но на кого-то он все-таки опирается. Наверное. Поставив стакан на стол, я поднялся. Спасибо за гостеприимство. Даже после того, как он построил несколько картин? Который... Не принесших барыша? Хм. Глупо. Во всяком случае, подозрительно. Все это в киноиндустрии, мистер Смит, глупых и подозрительных людей пруд пруди. В действительности я не знал, так это или нет, но судя по компании, подобравшейся на борту судна, подобный вывод напрашивался сам собой. А, может быть, он нашел такой вариант, который разом решит его проблемы? Вы имеете в виду сценарий? Ну что ж, в ваших словах есть смысл. Но только сам мистер Джаррель сможет рассеять ваши сомнения, кроме... Хейсмана, автора сценария, один Джеран, читал его. Дело было совсем не в том, что мостик расположен выше палубы. Спускаясь по трапу по правому подветренному борту, я убедился, что шторм действительно разыгрался не на шутку. На себя ощутив, насколько крепок и студен ветер, я обеими руками схватился за поручни. Амплитуда качки составляла градусов 50. Ну, ощущения не из приятных. Правда, однажды мне довелось попасть в шторм на борту крейсера, мачты которого описывали дугу в сто градусов, и все же корабль уцелел. В самую непроглядную ночь на море не бывает абсолютно темно. Даже если линию, разделяющую море и небо, нельзя четко провести, Определить небо это или же поверхность моря вы все-таки сумеете, ведь море более темного оттенка. В ту ночь сделать это оказалось невозможным. Видимость была не больше двух миль, виной тому нависший над морем морозный туман, явление обыкновенное для Норвегии, где воздух, спускающийся с ледников, соприкасается с теплыми водами фьордов или, как было на сей раз, когда теплый ветер, дующий с Атлантики, поступает в полярные области. Единственное, что я смог разглядеть, это срываемые ветром белые гребни и волны, которые перехлестывали через бак траулера и с шипением не низвергались в море. В такую ночь хорошо сидеть надев шлёпанцы у камина. Повернувшись к двери, я наткнулся на какую-то фигуру, стоявшую трапом держась за ступеньки, чтобы не упасть. Лица не было видно, но по соломенным голосам я узнал «Мэри». Это была Мэри Стюарт, или «Дорогая Мэри». Я назвал ее так, чтобы не путать с другой Мэри, служившей по мрежам у Джерана, которую окрестили «Маленькая Мэри». Хотя первую Мэри звали Мэри Стюарт, настоящее ее имя было «Илона Вишневецкая» рассудив что с таким именем известностью в мире кино ей не добиться она почему то выбрала себе шотландскую фамилию дорогая Мэри», — произнес я коснувшись ее щеки «а нам докторам сойдет с руки убийства что вы тут делаете в столь поздний час и такую стужу щека у нее была холодна как лед ваше пристрастие к свежему воздуху переходит границы разумного выйдите в помещение Продолжал я, взяв ее за руку, и ничуть не удивился тому, что она дрожит, как осиновый лист. Дверь вела в пассажирский салон, довольно узкое помещение во всю ширину судна. В дальнем его конце расположен был встроенный бар, где за металлическими остекленными дверцами хранились запасы спиртного. Дверцы были неизменно заперты, а ключ лежал в кармане у отта Джерана. «Не надо лечить меня, доктор». Спокойно произнесла своим высоким голосом Мэри Стюарт. «Я и сама умею ходить. Почему вы вышли на палубу? Неужели врачу так трудно поставить диагноз?» Отозвалась она, потрогав пуговицу черного кожаного пальто. «Я понял, что дикие прыжки Морнинг Роуз не прошли для Мэри Даром. Понял и другое. Будь поверхность моря гладкой, как зеркало, девушка все равно находилась бы на обледенелой палубе». Не очень-то она была общительной. Мэри откинула назад спутанные ветром волосы. Лицо ее было бледно, под каими глазами появились синяки. Скуластые, характерные для славян щеки, придавали девушке особую прелесть. Хотя она была латышка, тем не менее в ее внешности было много славянского. Внешность, ядовито замечали многие из коллег Мэри Стюарт, была единственным ее достоинством. Две последние И единственные картины с ее участием, по слухам, провалились с треском. Она была молчалива, холодна и надменна, за что я один из всех любил ее. «Врачи не застрахованы от ошибок. Во всяком случае, здешние», — ответил я, силясь придать своему лицу докторское выражение. «Зачем понадобилось вам забираться на этой развалине в стогиблые места? У меня личная проблема». Проронила она, помолчав. «Профессия врача связана с разрешением личных проблем. Как ваша мигрень, как ваша язва, как ваш бурсит?» Перечню вопросов можно продолжить до бесконечности. «Мне нужны деньги. Всем нужны деньги», — улыбнулся я. Не встретив ответной улыбки, я оставил в одну и направился на главную палубу. По обе стороны коридора располагались пассажирские каюты. До переоборудования траулера в яхту в этой части корпуса находились трюмы. Хотя корпус был обработан горячим паром, подвергся фумигации, дезинфекции, тут стоял неистребимый запах ворваний. И в обычных-то обстоятельствах атмосфера была в достаточной степени тошнотворной. При подобной же Качки на скорое исцеление от морской болезни нечего было и рассчитывать. Постучавшись в дверь первой каюты по правому горту, я вошел. Лежавший на койке Йоган Хейсман являл собой некий гибрид отдыхающего воина и средневекового епископа, позирующего перед воятелем, высекающим из камня скульптуру, которая в свое время украсит его саркофанг. Но, несмотря на острый восковой нос,